Джордж снял лесенку, сунул ее под кузов, и они тронулись в путь под скрип колес грохот и дребезжание, сопровождавшиеся стуком блестящего медного молоточка, который висел на двери, никому не нужный, и теперь сам по себе отбивал двойные удары в такт медленному движению фургона. Глава двадцать седьмая Когда они не спеша проехали по дороге с полмили, Нел решилась бросить взгляд по сторонам и украдкой осмотреть фургон. Половину его, ту, где восседала дородная леди, устилал ковер, а за перегородкой в дальнем углу виднелось нечто вроде алькова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 Здесь еще имелось несколько ящиков, чулан или кладовая, большой кувшин с водой, кухонная утварь и посуда. Последняя висела по стенам, которые на парадной половине были украшены более изящными и веселыми предметами, как, например, треугольником и двумя-тремя сильно захватанными бубнами. Хозяйка фургона сидела у одного окна,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 Из подозрительной бутылки, о которой речь шла выше, или из каких-нибудь других источников, осталось невыясненным. — Да вам, молодежи, хорошо, — продолжала она. — Вы не знаете, что такое меланхолия. И аппетит у вас никогда не пропадает, а это такое счастье. Нелли подумала, что сама она предпочла бы иметь более умеренный аппетит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 Если ж ты не рвешься в зал, не слыхать тебе похвал. Спешите к Джарли!» С этими левиафанами публичных извещений, то есть большими объявлениями, левиафан — огромное морское чудовище, упоминаемое в Библии. «Лети корабль, нас кличет Джарли, вместо «Лети корабль, нас кличет Чарли» строка из песенки, которую распевали сторонники свергнутой династии Стюартов. Чарли, проживавший во Франции, претендент на английский престол Карл Эдуард Стюарт, внук Иакова II, Карл в английском произношении Чарльз. Было тут и несколько прозаических произведений,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 Одним из пунктов расхождения между пуританами и англиканами был вопрос о так называемой «дешевой церкви», то есть о церкви, взимающей минимальное количество налогов с прихожан. Диалоги эти, независимо от темы, заключались одной и той же моралью, которая внушала читателям, что все они должны как можно скорее посетить «Паноптикум Джарли», и что дети и прислуга платят за вход полцены. Поразив Нелли этими свидетельствами своего высокого положения в обществе, миссис Джарли аккуратно свернула их, убрала на место, села и устремила на нее торжествующий взгляд. — Думаю, тебе не захочется больше водить знакомство с этим мерзостным панчем, — сказала она, — после всего, что ты видела здесь. Я никогда не была в кабинете восковых фигур, мэм, сказала Нелл. Они смешнее панча? Смешнее? Пронзительно взвизгнула миссис Джарли. Это совсем не смешно. А, -а, а, как только можно смирение протянула девочка. Это совсем не смешно, повторила миссис Джарли. Это зрелище серьезное и.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 А ведь ты умеешь читать? Пожалуй, не только читать, но и писать, дама? Сказала девочка, боясь как бы не нанести ей этим признанием новой обиды. Вот поди же, воскликнула миссис Джарли, а я не умею? Нел сказала, неужели весьма неопределенным тоном, который мог выражать или сдержанное удивление, как это единственное и неповторимое джарли радость аристократии и дворянства и любимец королевской фамилии не удосужилась постигнуть столь нехитрую науку или же уверенность что эта высокопоставленная леди не нуждается в таких пустяках как поняла миссис джарли ответ нелли неизвестно Во всяком случае, он не расположил ее к дальнейшим расспросам и замечаниям, ибо она погрузилась в глубокое раздумье, которое так затянулось, что Нелли отошла к другому окну и села возле проснувшегося к тому времени старика. Ну вот хозяйка фургона стряхнула с себя задумчивость, подозвала к своему окну возчика и вступила с ним в длительный разговор в полголоса видимо, спрашивая его совета и обсуждая со всех сторон какой-то весьма важный вопрос. Когда же эта беседа закончилась, она снова втянула голову в окно и крикнула Нелли. — И старичок пусть подойдет, — сказала миссис Джарли. — Мне с ним тоже надо поговорить. — Вы хотите, уважаемый, чтобы ваша внучка поступила в хорошее место? Если хотите, я это устрою. Ну, решайте».